Голова 11 Но ну что ж, должен признать, несмотря на мой скепсис, что Ильяна действительно знала гражданских. Не прошло и суток с выхода моего пикт-обращения, как вербовочные пункты оказались в настоящей осаде. Граждане приходили записываться сразу группами, готовые пожертвовать своими жизнями во имя императора, или, что более вероятно, лелея мысль о том, что голову сложит кто-нибудь другой, а их ждёт более приятная перспектива утомлять внуков историями войны. «Не то чтобы я жаловался», — сухо сообщил мне Роркинс. «Но вы, кажется, создали нам дополнительную проблему. Один император знает, как нам прокормить и разместить всю эту орду. Это не ваша забота», — заверил я его во время прогулки по периметру парадного плаца с холлы, когда утренняя роса блестела на имперском орле, изображение которого было выгравировано на плитах. Парочка послушников расплачивалась за какую-то мелкую провинность проверенным временем методом, чистила эту самую гравировку от мха своими зубными щетками». Мы с сестрой Юлианной уже предприняли некоторые шаги в этом направлении. Очевидно, что мы никак не могли взять и просто влить столько сырых новобранцев прямо в ряды СПО, потому как это внесло бы разброты шатания в войска и серьёзно подкосило бы властную вертикаль, так что мы приняли решение никуда не перемещать завербованных в оставив их жить в собственных домах и предоставив им самим заботиться о себе. Насколько было возможно, мы отобрали понимающих в военном деле людей, которым вменялось в обязанность собирать отряды этого лоскутного воинства раз в день, обычно вечером, чтобы преподать им основы обращения с лазганом и обучить навыку пригибаться пониже, когда кто-то начинает стрелять в ответ. «Если пачечая не враг припозднится и у нас окажется больше времени, инструкторам было предоставлено право прививать новобранцам навыки боевого мастерства на своё усмотрение». «Мне это кажется несколько рискованным», — произнёс Роркинс. «Слова вылетели изо рта вместе с облачком пара, затуманив перламутровое сияние расцвета, которое окружило нас в тот момент». «Что произойдёт, если враг объявится, когда они будут сидеть по домам?» «В этом случае им приказано собраться на ближайшем тренировочном пункте». «Едва прозвучит сигнал тревоги», — ответил я. Затем пожал плечами, тактично давая знать о своих сомнениях на этот счёт. «Безусловно, один император знает, как они себя проявят, когда начнётся настоящая стрельба». Роркинс наградил меня слабой улыбкой. «Я полагал, что это входит в круг ваших обязанностей, комиссар. Делай так, чтобы пушечное мясо соответствовало поставленной задаче». «Легче сказать, чем сделать военмейстер», — это звал Сея. «Солдат надо довольно долго муштровать, чтобы добиться нерассуждающего исполнения, даже сброд из СПО. Ополчение — это всего лишь гражданские, которым дали оружие». «Ну что ж, это ещё один аргумент за то, что не стоит им давать лишней свободы, тем более на столь неопределённое время», — произнёс рокинс «Напротив», — не согласился я. «Имея возможность продолжить свою обычную жизнь, они обретают иллюзию, будто всё идёт своим чередом». Для них это может оказаться жизненно необходимым костылём, когда понимание того, во что они на самом деле ввязались, накроет их с головой. Но если вы так считаете... Судя по тону Роркинса, я его не убедил. Не желая упустить подвернувшуюся возможность, я задумчиво кивнул и словно походе заметил. Я планирую провести инспекцию в ополчении, думаю, их воодушевит моё личное присутствие, и вместе с тем у меня появится возможность повисеть над душой провинциальных командиров СПО. Произнося это, я кинул взгляд о крест, оглядывая схолу, и увидел, как клочья холодного тумана закручиваются вокруг зданий, придавая зловещий облик знакомым башням. «Словно там построена для нас засада. Должен признаться, что необходимость просиживать штаны в ожидании делает меня несколько раздражительным». Роркинс, понимающе улыбнулся, как один старый солдат другому. «Знаю, о чём вы говорите», — кивнул он. «Если от меня потребуется выстить ещё одно совещание с теми фрагоголовами из ретипата...» я наверняка кого-нибудь дозастрелю. Не исключено даже, что себя самого». Он вздохнул с ноткой зависти. «Среди нас нет тех, кто был бы давлен необходимости просто сидеть и ждать. Конечно, я понимаю, что мои визиты в ополчение — это имитация деятельности». Сказал я, стараясь просчитать его реакцию. «Но всё же какое-то занятие. Если это прибавит к числу боеспособных отрядов хотя бы парочку, нам ведь это никак не помешает». «Да, вы правы», — кивнул Роркинс. «Когда отправляетесь?» «Сегодня утром», — оповестил его я. Пока мы тут прогуливались, Спри уже подготовил Аквилу к полёту. Юрген рассовывал необходимый подсумком, и я не видел ни малейшего повода откладывать. «Мне только нужно перекинуться парой слов с Браскером перед вылетом». «С Браскером?» — Роркин созумленно возрился на меня. «Во имя Терры для чего?» «Пора административных вопросов», — выдал я обтекаемый ответ. Несмотря на то, что Донал перепроверил все поступившие данные о столкновениях с противником, он так и не смог определить какие-либо цели, к которым стремился противник, значит настало время оставить наше расследование на другие рельсы. Если кто-то из знакомых мне людей мог откопать необходимую информацию среди миллиардов бумажек, распиханных администратумом по архивам и благополучно забытым, то этим человеком был наш казначей. Он имел слишком неразвитое воображение, чтобы интересоваться, для чего мне эти бумаги. Во всяком случае, я на это надеялся. «Можете мне подсказать, где его сейчас найти?» «Полагаю, он у себя». Это звался Роркенс, кутаясь в плащ с таким недовольным видом, словно предрассветный холод персонально его обидел. Если, конечно, у него есть хоть крупица мозгов. «Ну что ж, попробуй начать оттуда», — сказал я. «Идеально». Я сомневался, что Браскер обрадуется тому, что его разбудили в столь ранний час, но это было не моей проблемой. Что ещё лучше, в его личных апартаментах у нас не будет лишних ушей. Конечно же, имелся отрицательный момент, Мне предстояло доверить некоторые из моих тайных забот человеку, чья неразборчивость в деле разглашения информации не имела аналогов в нашем сегменте галактики. Но я понадеялся, что нескольких аккуратно подобранных фраз относительно военного положения и пары туманных намёков на плачевную судьбу тех, кто не в состоянии держать язык за зубами в такое время, будет достаточно даже для Браскера. В конце концов, он не мог не понимать, насколько просто мне будет отыскать источник утечки той информации, которую я намерен сообщить ему для пользы дела. Мы с Роркинсом обменялись ещё парой фраз, и разошлись по своим делам. Он направился в лекционный залы, переделанный под штаб, а я к жилым корпусам, расположенным на другой стороне главного плаца. Там держали комнаты Браскер и другие старшие администраторы, иерархия, согласно которой разбирались квартиры, установилась с Колей давным-давно. Понятно, что экклезиархия оставляла за собой самые лучшие помещения, каковыми считались те, что, во-первых, представляли вид на часовню, а, во-вторых, до минимума сокращали расстояние до неё. Служащие администратумы располагались чуть ниже по цепочке и занимали места в самом центре комплекса Схолы, где они, предположительно, могли с наименьшими для себя сложностями приглядывать за делами в нашем учреждении. И уже на самом краю комплекса зданий Схолы селились заслуженные ветераны вроде меня, Роркинса и Визитера. Юлианна, разумеется, имела свой вид на часовню, как и положено духовному лицу. Единственной группой, которая была больше нашего удалена от центра Схолы, Был небольшой штат труд не из Адептус которые большую часть времени занимали сами себя. Впрочем, делали они так о всеобщем облегчении, включая моё собственное. Это не должно удивлять, поскольку отношения между Экклезиархией и Адептами Амнистии издавна являются несколько натянутыми, в лучшем случае. Не сомневаюсь, что, будучи обладателем самой раздутой репутации на Перли, я мог бы отхватить себе любые самые высококлассные покои, но мне в голову не пришло бы затеять подобное. С одной стороны, это не очень хорошо сочеталось бы с личной скромностью, которую я старался полировать как можно тщательней, а с другой стороны, меня вполне устраивали мои комнаты, из которых я мог свободно ускользнуть по своим делам, когда нужно, и никто бы слова не сказал по поводу моего пренебрежения своими обязанностями. Однако самое главное достоинство доставшихся мне помещения заключалось в том, что они мне искренне нравились. Вид на горы из окон открывался замечательный, компания стареющих соседей ветеранов была вполне дружелюбной, и не приходилось терпеть звон колоколов и запахи... Видимо, имеются в виду благовония, несущиеся из часовни. Следует упомянуть ещё один плюс. Жилище моё располагалось неподалёку от посадочной площадки челноков и большой парковки наземных машин. Мне спалось гораздо лучше, когда я знал, что пути к отступлению находятся поблизости на тот случай, если дела пойдут плохо. Что, как подсказывал мой опыт, всегда лишь вопрос времени.